Глава 11. Слова Михалыча о том, что я хороший человек и чей-то там защитник, никак не отразились в моей душе. Но я не стал его переубеждать. Незачем. В последнее время только чувство мести не давало моему сознанию опуститься в полную апатию. Где-то в глубине я понимал, что мои тренировки не имеют смысла. Мажорик находился для меня на недосягаемой высоте. Теперь же, раз мир изменился, есть все шансы не только догнать, но и перегнать его. И я, сидя в безопасном укрытии, попросту теряю время. «Все-таки поеду», — предупредил я. «Людей-то тебе не жалко», — спросил кузнец. «А не надеяться на тебя?» «Пока монстров нет, они в полной безопасности. А я как раз и поеду, чтобы уничтожать тварей. Не переживай, через пару часов вернусь». Считай, что сгоняю на разведку. Один автомат оставлю. Ружьё у вас есть. Если появится кто-то необычный, стреляйте ему в голову. Остальных просто бейте из-за забора по черепушкам. Если вдруг не вернусь, ничего страшного. И ещё, вполне возможно, что ещё дья будут появляться каждые сутки. Так что к половине третьего дня сидите дома. Рассчитываешь стать таким же, как и тот человек, и скорее. «А ты этого не хочешь?» — задал я риторический вопрос. «Вот только я не знаю, как это сделать. Сдаётся мне, что мало просто убивать этих тварей. Нужно что-то ещё. Скорее всего, дело в данжах, но их тут сейчас нет. Нужно поискать. Сгоняю до оврагов. Если там не будет, то хотя бы съезжу до вышки. Муж Лены сказал, что там лежит много оружия. В прошлый раз я не всё нашёл. Оно может нам пригодиться. И не только для монстров. Да ничего ещё. Жизнь в городе рано или поздно придёт в норму. Кто-то возьмёт власть в свои руки. Так всегда было. И не все согласятся с этой властью. Часть выродков отправится в более тихие места. Эта деревня как раз подойдёт. И люди попробуют занять твой дом. Он же тут самый комфортабельный. Дальше объяснять или сам догадаешься, что будет? Про это я как-то не подумал. Нахмурил лоб Михалыч. Мы много про что ещё не подумали, сказал я. Подхватил на вешалке тёплую одежду и не прощаясь, вышел на улицу. Как тут? Всё тихо? спросил я у караульных. Тихо, ответил дядя Ермалай, покуривая папироску. А что это свет погас? Не знаю. Вполне возможно, что электричества больше нигде нет, предположил я. Или просто до нас не достаёт. Не разбираюсь. Михалыч, генератор завёл. А ты чего это погулять-то задумал? Да, автомат остаётся у вас. Два магазина есть. В пакете ещё четыре коробки патронов. Не пропадёте. Я перепроверил обмундирование, инструменты, оружие, фонари всё на месте. Прихватил и термос с сигнальной ракетой. Попрыгал, куртка не мешает. Пару раз, не обращая внимания на добродушную улыбку караульного, сделал выпад вилами. Затем поставил снегоход на прогревание. В груди ощущалось непонятное предвкушение. Уж не знаю, или я адреналиновым наркоманом становлюсь, или после пару лет у меня не было особых поводов для радости. Но сейчас я как никогда чувствовал себя живым. "Открывай ворота", произнёс я. "И смотри в меня не польни, когда буду возвращаться". "Не польну, Андрюшка, уж будь уверен". Опиросу Он протянул мне подкуренную сигарету. "А давай", сказал я, затянулся и выехал в страшный и опасный мир. В звенящей тишине я давно привык. Сейчас даже почувствовал себя более комфортно, чем до этого, с людьми. В небе весело полная луна. Дополнительные фонари можно не зажигать. Я двигался не спеша, выискивая опасность. Через километр показался блеск красных глаз. монстр заметил меня и заурчал я заблаговременно спрыгнул со снегохода действовал по отработанной схеме проткнуть голову вилами уйти с траектории несущейся твари перерубить шею неплохо и если я всё правильно посчитал то осталось ещё 49 таких побед и можно получать новый уровень впереди заметил фиолетовое свечение не знаю показалось мне или нет но я на всякий случай свернул и по широкой дуге объехал опасное место. Открыл карту и поставил метку, что в этой точке возможно находится менталист. Вот бесят они меня. Физически они не так сильны, но от их умений никак не скроешься. У меня роились мысли, что можно было бы использовать обыкновенные очки, чтобы избежать прямого зрительного контакта. Но тот же Михалыч сказал, что этому мутанту пластик в окно не помеха. Так что стёкла отпадают. Можно было бы вернуться и попытаться счастье с помощью автомата, но удача ведь не всегда будет на моей стороне. Рисковать понапрасну бессмысленно. Лучше уж буду наращивать опыт медленно, но неотвратимо. Между деревьями замаячили четыре фигуры. Вступать с такой оравой в бой у вольте? Я же не тот парень из Кореи. И да, я очень хочу так же крутить мечом, как и он. И откуда он его взял? Да и держал его, будто пушинку. На глаз я бы сказал, что это оружие весит килограммов десять, если не больше. А такие тяжёлые железяки даже рыцари Средневековья не использовали. Успокоился, уводя твари подальше от деревни. Сбоку мелькнуло ещё несколько теней. Снова собрать паровоз, занять высоту, а оттуда поубивать всех? Почему бы и нет? начал курсировать по заснеженным дорогам, при этом не забывал призывно кричать, хотя последнее было излишним. Шум мотора и верещание твари и без этого привлекали чужое внимание. Пару раз разменивался с мутантами насчитанные метры. Периодически приходилось петлять кругами, чтобы отставшие монстры не теряли меня из виду. Я выискивал подходящее дерево, но, как назло, ничего стоящего не попадалось. Только через полчаса, когда за мной следовала глосящая орда, приметил заледеневшую яблоню. Отвёл монстров подальше, после чего на всех парах помчался к низко висящим веткам. Сперва я разорвал дистанцию, так что удалось вскарабкаться без излишней спешки. Подождал, пока внизу соберётся толпа, затем принялся за геноцид тварей. На девятом монстре вилы ударились о чью-то твёрдую черепушку. Зубец слегка погнулся, а черенок выскользнул из рук. Остальных добивал лопатой. Мутант второго уровня, который остался последним, никак не хотел подставлять свою белёсую морду. Пришлось переводить на него 3 патрона. Я, потягивая кофе из термоса, выждал ещё 5 минут, но больше никто так и не объявился. Вспрыгнул и принялся перерезать серебряные нити. Следующие 2 часа не принесли ничего нового. Я рассекал по снегу, двигаясь коหотницей будки, периодически делал остановки и уничтожал тварей. Несмотря на массовое уничтожение монстров, я почти не рос в рейтинге. Да, но и не удивительно. Всё-таки понимал, что у некоторых людей появились магические способности, которые являются большим подспорьем в борьбе с мутантами. У армий всех стран хватает снарядов, чтобы справляться не только с мелочью, но и с более высокоуровневыми тварями. К тому же и у жителей городов есть преимущество. Они свободно могут прокачиваться из окон домов. Но была и другая сторона. В той же Москве миллионы людей. Это я, можно сказать, один в радиусе 20 км. А там, если на одного человека придётся один монстр, уже хорошо. Около вышки снова собрал визжащую орву. Лестница позволила с лёгкостью забраться наверх. Я обратил внимание, что прошлых тел уже нигде не осталось. Да и снега навалило изрядно, так что заниматься поиском оружия не имело смысла. После зачистки этого участка пустил сигнальную ракету. Раз уж монстры хорошо видят в это время суток, то пускай подходят. У меня есть чем их встретить. Надеюсь, у них хватит мозгов, чтобы сотнести светящуюся ракету и место выстрела. Естественно, перед этим не забыл снарядить все магазины И сделал это не зря. Вскоре раздался пронзительный клёкот. По воздуху мелькнула чёрная крылатая тень. Я снял оружие с предохранителя и спустил курок. О прицельной стрельбе сейчас речи не шло. Эта громадина могла снести деревянную будку, а вместе с ней и меня. Переставил магазин, передёрнул затвор и снова нажал на спуск. Ствол слегка повело вверх. Тварь пикировала точно на меня. Не знаю, убил ли я ее или нет, но пришлось действовать быстро. Оттолкнулся и сиганул вниз. Мимолетно подумал, что приземление с такой высоты может повредить мне что-нибудь. Но снег и ранее убитые мутанты смягчили падение. Хотя я все равно заметно приложился к коленам о металлические конечности чудовищ. Недолго думая, зарядил очередной магазин и снова принялся полить куда ни попадя. Через 5 секунд остановился, ушёл перекатом сквозь кучу монстров, достал закреплённый топор и огляделся. В сотне метрах в мою сторону двигались красные огоньки. Сверху послышался звук, будто кто-то выдирает гвозди из досок. Поднял голову и увидел, как на меня падает небо. За секунду сообразил, что на меня валится уничтожение из чади. Отпрыгнуть уже не успевал. Ластом рухнул вниз, а следом меня накрыла тьма. Ожидал увидеть оповещение о возврате к точке фиксации, но перед глазами никакие символы так и не вспыхнули. Меня придавило тяжёлым крылом. Попытался отодвинуть его, но эта часть тела никак не поддавалась. Кой-как достал нож и вонзил остриё в чешуйчатую кожу. «Раз обычных сил мне не хватает, то выберусь через брешь». Лезвие проходило с трудом, но все-таки покровы худо-бедно распиливались. За пределами моего импровизированного укрытия послышалось призывное урчание. Черт, что-то я забыл о других тварях. Пришлось замереть. Я слышал, как рядом бродит мутант. Он забрался на крыло и еще больше придавил меня к земле. Раздалось утробное урчание ещё одного подошедшего монстра. Тварь, которая стояла на мне, что-то ответила. Мимолётный диалог закончился призывным рёвом. Мне показалось, что они о чём-то посовещались и пришли к каким-то выводам. А вдруг они разумны? Хотя, если учитывать их повадки, то эти разговоры больше похожи на воронье карканье. Речь тут скорее ведётся не о разуме, а об инстинктах. Через 5 минут понял, что гости никуда уходить не собираются. Да, но и не удивительно. Они так же продолжали топтаться по огромной тушке. Сомнений не осталось. Отсюда я не выберусь. Причина проста. Через полчаса эти мутанты захотят полакомиться своими сотоварками. Поднимут уровень, станут сильнее. И смогут достать меня из-под крыла ищадия небес. С ними я уж точно справиться не смогу. И снова полечу в своё заброшенное поселение. И что самое паршивое, лишусь автомата, а главное снегохода. Придётся опять пробираться на своих двоих. А раз я ничего не теряю, то хотя бы попытаюсь справиться с ними. И если ничего не выйдет, то очень надеюсь, что они убьют меня быстро. Кое-как получилось сбросить с себя рюкзак и перевалиться на живот. Твари заметили шевеление и начали топтаться ещё сильнее, периодически наступая мне на спину. Не знаю почему, но мне стало смешно. Ситуация меня забавляла. Просто сюрреализм какой-то. Я лежу под птеродактилем, а по мне ходят зомби, которые вышли из неизвестного портала. Эти дохляки хотят меня убить и съесть. Но мне не страшно, потому что после смерти я не умру. Парадокс? Парадокс. Достал фонарик и осветил небольшое пространство. Увидел лопату, которая была в сантиметрах двадцати от моего лица. Потянул на себя. Вытащить не получилось. Черенок плотно прижал оконечность летающего монстра. Все же начал расшатывать тушку. Через минуту рукоять поддалась. Вот и славно. Теперь у меня есть бессменная лопата. Только на хрена она мне? Затем заметил автомат. Вытянул его и отстегнул магазин. Достал коробку с патронами и начал снаряжать. Полноценно поднять оружие сейчас не получится, но если смогу проделать брешь, то должен суметь подняться и выстрелить. Если так, то можно считать, что я спасён. Усилино заработал обратной стороной охотничьего ножа. Распиливать плоть сейчас было проще, чем резать её. Твари, естественно, заметили шевеление. Я ощутил, что они припали на четвереньки. Зато давление на моё тело стало не таким сильным. Показался просвет, в который тут же пролез коготь монстра. «Хо-хо, помощь подоспела!» — сказал я. «Мне ведь действительно помогали. Мутанты раздирали летающую тварь с внешней стороны, а после моих слов заработали ещё быстрее». Ещё чуть-чуть, и они смогут добраться до моей бренной тушки. Приподнял дуло автомата, рассчитал, где может находиться морда твари, и испустил курок. Следом произошла мерзкая вещь. Пули достигли одной из целей. Тело обмякло, а из простреленной черепушки брызнула зелёная тухлая жижа, которая попала мне на лицо. Вонь стояла такая, что от неё слезились глаза. Я, сдерживая рвотные позывы, задержал дыхание, отпихнул колени ми монстра и снова принялся пилить. Просвет стал достаточно широким. На фоне звёздного неба я смог разглядеть клацующие челюсти другой твари. На этот раз автомат не получалось направить на ещё диабесны. Оно склонилось прямо надо мной. Существо сделало замах, но я успел раньше. Не раздумывая, вогнал нож в глазницу твари. Теперь жижа не просто испачкала, а залила меня полностью. Я задергался, будто припадочный. Воздуха не хватало. Просунул голову в щель и сделал глубокий вдох. Осмотрелся, рядом никого не было. А затем меня вырвало остатками ужина. Через 10 минут я смог выбраться полностью. Заодно вытянул и все пожитки. Подошёл кне затронутой куче снега. Начал умываться и полоскать рот. Краем глаза заметил движение, обернулся и вскинул автомат с фонарём. "Какого хрена?" проговорил я, не веря своим глазам. Над тушей моба поднималось рыжеволосое существо. Его тело прикрывал лапник, повязанный на манер одежды. В руках оно держало два стелета, напоминающие вилки, которые были у одной из черепашек-ниндзя. Автоматически посмотрел на убитую мной летающую тварь. «Повержены еще один небес. Уровень девятый». «Стоять на месте!» — прорычал я. Окинул взглядом других монстров. У них у всех уже были перерезаны шеи. Меня только что лишили сотни единиц опыта. Обокрали на ровном месте. И не похоже, что это существо выходец из порталов. Теперь я разглядел, что это девушка. Она дёрнулась, а я выстрелил ей под ноги. В воздух взлетел ком снега. Девушка что-то сказала. Язык мне был незнаком, но в интонации явно прослеживались повелительные и очень недовольные ноты. "Немко, что ли?" спросил я. Говорила она так, будто неумело изображала немецкий язык. Грубое звучание резло уши. "Отвечать! Что за бесполезная способность?" По-русски фыркнула незнакомка и пренебрежительно посмотрела на меня. «Мозгов не хватило выбрать что-то получше». Я явственно слышал акцент. Незнакомка сделала шаг в мою сторону. Я снова спустил курок. «Это из школы психокинеза? Что-то я не припомню такого». Девушка вскинула голову и задумчиво почесала посиневший нос. «Полет небольших внеигровых физических объектов достигает тысячи метров в секунду». Она морщила лоб. Я видел, как ее колотит от холода, но при этом незнакомка не обращала внимания на такие мелочи. Даже моего восприятия не хватило, чтобы уловить такую скорость. Нет, это не психокинез. Может быть, энтропия? Хаотичная способность, с которой такое возможно. Вот только ты сделал это дважды. Вероятность данного события стремится к нулю. Эй, я тебе не мешаю! Нет, она отвернулась и снова проткнула горло одной из тварей. Я был уверен, что своим небольшим острием девушка пробила очередную нить. Или призывание. В ветке дальнобойного оружия что-то было подобное, но там нужны хотя бы семьдесят девять знаков силы. Даже двух дней не прошло. Никто бы не смог приблизиться к такому количеству. Даже выкормыши императора не успели бы. Что это за способность? Отчеканила незнакомка, смотря на меня с прищуром. «Ты кто такая?» спросил я спокойным голосом у меня начали закрадываться подозрения что это не человек не кто просто игрок а имя есть у игрока я держал её на мушке раньше меня звали кейрой